Кем видимы невидимые лучи? Любопытнейшее животное обитает на побережьях Северной Америки и Азии. Это мечехвост, ведущий ночной образ жизни, причем большую часть времени лежащий, зарывшись в песок. Более чем за 300 миллионов лет мечехвост практически не изменился. Самое удивительное у этого посланца из прошлого – его глаза. Их не три, не четыре а 9, причем два, фасеточные, но главное не в их количестве, а в особой чувствительности. Зачем она ему при таком образе жизни, не совсем понятно. Тем не менее, подробное изучение фасеточных глаз мечехвоста привело к выводу, что их фоторецепторы соединяются между собой особым образом. Когда один стимулируется светом, действие другого подавляется. В результате на сетчатке крупных фасеточных глаз образуется весьма контрастное изображение. Причем контролируется изменение чувствительности мозгом с помощью дополнительных глаз и фоторецепторов, расположенных в хвосте. Это открытие очень помогло при создании телевизионных систем, для которых большое значение имеет четкость передачи изображения и дело не только в обычных телепередачах. Подумайте, как важно располагать подобной системой, когда проводится съемка земной поверхности с самолета или нужно передать на Землю изображение планет и их спутников с космических аппаратов. Более того, мечехвост оказался способен к приему невидимых нами ультрафиолетовых и инфракрасных тепловых лучей, а также поляризованного света. Первые из названных лучей воспринимаются также некоторыми насекомыми, например, муравьями и пчелами. Когда муравьев подсадили к окуляру телескопа, направленного в тот сектор неба, где человек ничего не различал, они сразу оживились. Позже было подтверждено, что их реакция определялась идущим из космоса ультрафиолетовым излучением. Выяснилось, что в этом ультрафиолетовом свете цветы, из которых пчелы собирают нектар, выглядят совсем иначе, чем в видимом. При съемке в ультрафиолетовых лучах на лепестках цветов обнаружены узоры, указывающие пчелам направление к нектарнику. А поляризованный свет, как установлено совсем недавно, служит пчелам для ориентации в пасмурную погоду. Когда солнце закрыто облаками и свет, казалось бы, равномерно рассеян, степень его поляризации, тем не менее, не одинакова в разных направлениях. Вот эти невоспринимаемые нами различия ощущаются пчелами. Те же самые чувствительные к ультрафиолетовым лучам глазные ворсинки играют роль антенн для улавливания поляризованного света. Знаете, как добиться улучшения качества приема радио или телепередач? Нужно повертеть антенну. Так и пчелы, покрутившись на месте, находят нужное направление по наибольшей интенсивности принятого сигнала поляризованного света. Может быть, результаты дальнейших исследований фасеточных глаз помогут создателям новых оптических приборов для навигации.